Есть ли вопросов больше, чем ответов, начинают присматриваться к тем, кто их задает. Борис Трушкин. Кертен. Я радовался, что с Леной не соскучишься? Да, признаю, был излишне оптимистичен и наивен. Сейчас не то, чтобы радоваться, сквозь землю провалиться хочется. А любимую невесту и вовсе удавить за ее инициативы, чтоб потом не мучиться. И хорон. Это не лучший друг, а натуральная скотина. Нет, чтобы поддержать и посочувствовать. А он прислонился к стене и ржет громче всех. Ладно, я запомню. Будет и у меня время посмеяться. Лейна перестала смущенно улыбаться Дарину и настороженно коситься в мою сторону. А на ее лице появилось печально знакомое решительное выражение. По позвоночнику скользнуло холодком. Опять задумала что-то безумное. — О, нет, только не это. — Значит, тот здоровый круг является частью портальной сети, о которой вы говорили? — Нет, я ее все-таки убью. — Верно, — удивился Дарин. — А разве вы этого не поняли? — Не все тактично отозвалась девушка, как-то очень нехорошо покосившись на нас с фароном. — Не понял. Она еще чем-то недовольна? — А что тебя так заинтересовало? — усмехнулся мужчина. — Понимаете, Лейна явно колебалась, потом, словно решив для себя что-то, честно ответила. «Координаты моего родного мира были записаны на одном из двух из древних кристаллов, найденных на Лорелле. Как я понимаю, он из вашей семейной библиотеки храмов. Вот я и подумала, вдруг ко мне домой ведет один из порталов этой самой сети». Хм... «Ну, тут не все так просто», — явно заинтересовался Дарин. «Сейчас не будем отвлекаться, но позднее я найду время, чтобы побеседовать с тобой». «Ну, зачем? Зачем?» — я и она ему все выложила. Дуреха наивная, нашла с кем делиться. «Неужели не могла сначала с нами поговорить? Вот куда лезет? Он же сам признался, что он темный, что собирается свергнуть главу совета. Она вообще понимает, с кем откровенничает». «Универсал, всерьез планирующий уничтожить сильнейшего демиурка поколения? Да он же безумен!» Хотя, если быть справедливым, она пыталась что-то спросить, но ведь могла и подождать немного, куда она торопится. Я переглянулся с резко переставшим веселиться другом Лейна. «Определенно, нам надо поговорить». «Лейна». Откровенные веселья старших и хмурые физиономии моих приятелей сопровождали нас всю дорогу к установленному в центре зала кругу портала. Мои попытки стереть свое экстравагантное извинение перед Дарин, присяг Дарин, заявив, что собирается оставить украшение на память. Оно, ну, видите ли, дарит ему море позитива, а сам ржет. И остальные не лучше. Он точно черный властелин. Теперь я в этом ни капли не сомневаюсь. И что теперь поинтересовало стиль, рассматривая изрезанные странными рунами и значками базальтовый круг? — Сейчас активирую портал и перейдем в город на побережье, — пожал плечами Дарин. — В основном мы все живем там, а в этом замке я появляюсь только когда желаю побыть в одиночестве и отдохнуть от дел. Керри бросил на Дарина задумчивый взгляд. И едва заметно кивнул каким-то своим мыслям. «М -м. «Перейти в другой город прямо сейчас? Стоп! А как же тигр? Интересно отозвалась Стив, но если ты появляешься здесь только изредка, а этот портал аварийный, то скажи, как сегодня утром в замке оказались твои люди? Да я их обычно провел, — пожал плечами мужчина. Тащить весь скраб и верховых животных по лестницам — это извращение». «А может, и мы тогда в ваш город на побережье обычным порталом пройдем?» Осторожно заикнулась я. «И животных с собой возьмем верхов... верховых?» Меня окинули откровенно веселыми взглядами. «Ну да, на тему того, что я квохчу над тигром, словно курица на сетка, они вдоль поприкалывались во время нашей поездки. Особенно если учесть, что мой гард Краши таки оказался самым сильным полудемоном» построив остальной табун и став божаком. Я на это не обижалась. Понятно, что если бы над их любыми питомцами пытался поглумиться какой-то левый демиург, они бы относились к своим переживаниям с большим пониманием. Пожалуй, я соглашусь с Лейной, неожиданно поддержал меня Тим. Я бы предпочла осмотреть тот портал, на который у тебя завязана основная сеть, а не аварийный выход которым не пользовались веками. Ну, если ты как так хочешь, желание прекрасной гости закон <къех> поклонился Дарин. Но <къех> вот только мне почему-то показалось, что он таким решением не слишком доволен. Проснуёшься, что ли, проснулась, спала бы уж лучше. Дальше. Еще раз полюбовавшись на главное украшение зала и на это прокруг портала, я И на это я не про круг портала говорю. Народ, посмеиваясь, потянулся к выходу. И чего спускались, спрашивается. Силь хотел убедиться, что портал не миф, но воспользоваться им все же не решилась. Она не настолько доверяет Дарину, как интересно. За тяжкими думами я отстала, снова оказавшись в конце вереницы. Рядом молча пристроился Сирин. видимо Решил проследить, чтобы я случайно не заблудилась на единственной лестнице, не имеющей боковых ответвлений, или не оставила где-нибудь на стенах очередное послание потомкам. — Хотя я могу, да. Кертен, бросив на меня несколько недовольно многозначительных взглядов, буркнул, что вечером нам надо серьезно поговорить, и ускакал вверх по ступенькам, пристроившись за тихо переговаривающейсями, старшими демиургами. Видно, о чем-то важном общались у, ла... у белобрысого жениха, разве что уши от любопытства не шевелились. А я размышляла о том, правильно ли я поступила, приоткрыв карту перед Дарином. Это был экстромп. Сначала я вовсе не планировала выдавать свои секреты, но интуиция редко меня подводит. И, рассказывая ему о своем мире, никакого внутреннего протеста я не чувствовала. Хотя, не спорю, возможно, это была феерическая глупость, которая мне еще не раз аукнется. С одной стороны, я на Найрена практически не знаю. Он сам, пусть и завуилированно признался, что не совсем адекватен. Но с другой, полностью адекватных творцов, если рассматривать их с точки зрения обычного человека, Мне пока не встречалась. Видимо, всемогущество накладывает опри... определенную печать безумия. А этот демиург точно не пойдет делиться полученной информацией с Советом Тринадцати. Враг моего врага, ну пусть не друг, но, возможно, союзник. Логично ведь, почему я считаю совет своим врагом? Они, конечно, местная центральная власть со всеми вытекающими из этого последствиями и пока ничего плохого мне еще не сделали. Вот только их евгенические программы, которые определенно уже успели включить и мою персону, как-то совсем не вдохновляют. Да и вообще, почитала я в архиве, принятые за последние несколько тысячелетий законы. Жутковато так и весьма познавательно. Сказки братьев Грим отдыхают. Я про те, что без купюр. Ладно. Не буду отвлекаться. Конечно, у Дарина на своих экзотических тараканов может быть целый инсектариум, но все же есть у него один несомненный плюс. Помимо того, что нынешнюю власть он тоже, мягко говоря, недолюбливает, это я к тому, что он одиночка. Да, у него явно имеется своя организация. Он уже пару раз оговаривал со своих людях и наблюдателях и планы по совершению. Диктатуры явно не на пустом месте выросли. Но будем реалистами, вряд ли его люди демиурги, тем более уровни Творца без границ. Подозреваю, что в лучшем случае это эльфы, эльфы, орки и прочие сотворенные, обладающие магическими способностями. Но хоть чувством юмора Дарен не отделен, уже радует. Я не скрою, люблю строить из себя этакую, настоящую блондинку осторожно и внимательно наблюдая за жертвой розыгрыша. Так вот, реакция у Дарина, как выяснилось, опытным путем вполне адекватная, особенно если учесть его невеселую жизненную историю. Другой на его месте взвесился бы, что без спросу влезли, а этот смеется. Думаю, поладим. Черт, найти бы тихое местечко, чтобы посидеть и все обдумать, а то пока только какие-то обрывки в голове мелькают. Но глубинной интуицией чувствую, что поступила правильно. Потому что даже если получится с помощью Дарина найти путь на мою родину, он для земли куда мне не опасен, нежели власти Эдема. А рано или поздно диамоги все равно доберутся до моего мира. И лучше, если первым будет Дарин, потому что ему придется играть относительно честно. По той простой причине что уровни его и совы Вета-13 несопоставимы, а мой мир, похоже, населен потенциальными демиургами, среди которых полагаю, и творцов без границ окажется немало. Я себя, конечно, люблю и уважаю, но вовсе же не считаю настолько исключительной, чтобы полагать единственным самородком на Земле. Дарин же достаточно умен, чтобы не попытаться устроить геноцид закрытому миру, населенному потенциально, потенциальными союзниками такого уровня Дара, пускай пока не обученными, но какие перспективы? К тому же на Земле даже агитация не нужна. Достаточно просто сказать правду. А то, что у меня дома будет не в восторге от рабовладельческого строя Эдема и дурно пахнущих планов на одаренных и талантливых детей, наших детей, это гадалки не ходи. Так что полагаю, общий язык найдут. И вообще, тут в мои гениальные планы покорения галактики вмешалась жесткая, жестокая действительность в лице обреченного застанавшего дроу. Лейна, да как ты до своих лет умудрилась дожить с такой-то невнимательностью? Удивленно моргнув, резко остановилась. Едва не ткнувшись носом в очередную колонну и повернулась к сирене. Если уж говорить прямо, то я, собственно, и не дожила. Ну да, бывает у меня такое, что глубоко задумавшись, машинально иду, не слишком обращая внимания на окружающих. Как раз в таком состоянии глубокого погружения в себя нарелся метру и свалилась. К сожалению, тогда рядом не оказалась советника Темной владыки. Сейчас смутно вспоминалась что всю дорогу в Сирин аккуратными точечными воздействиями помогал мне не споткнуться и не впечататься лбом в неожиданно выросшую на пути преграду, вроде стены или косяка. «Спасибо — Спасибо! — смутилась я, осознав неожиданную помощь. Вот честно, уж от кого, от Рошера ее, не ожидала. Прости, задумалась. — И я же ничего важного не пропустила, Смотри, что ты считаешь важным, — хмыкнул Дроу. Убедившись, что я пришла в себя, он отступил на пару шагов и вопросительно приподнял бровь. — Вот как они все это делают, а? У меня не получается. Почему-то всегда приподнимаются сразу обе брови. Я, помню, даже у зеркала пробовала тренироваться. — Да ладно, не до этого сейчас. Я осмотрелась — длинный коридор, колонны, высокие арочные окна и никого вокруг. Все, включая моего заботливого будущего супруга, давно усвистали куда-то по своим делам. И только Сирин, похоже, ждал, когда я соизволю вернуться на грешную землю из горных высей. Блин, неудобно-то как и неожиданно. Я повернулась к дрову, смерила его задумчивым взглядом, а потом решительно улыбнулась и протянула руку. — Перемирие? — И что я должен сделать? — насторожно поинтересовался Рушер глядя на протянутую длань мира, словно на раздраженную гадюку. Пожать мне ладонь, — хмыкнула я, — и поспешно уточнила, — очень аккуратно и нежно. А то кто их мечников знает. Это с виду хири... сирин, хрупкая фиалка, а какая у него лапа тяжеленная. Я уже успела оценить собственной попой. Тихо рассмеявшись, Рушер очень осторожно сжал мою ладошку и поднял на меня сиреневые глаза которых которых плясали. плясали проказливые черти. Можно уже отпустить. Это обычай моей родины. Прочу. — Если кратко, то я тебя простила. Зла не держу и мстить не буду. — О, я несомненно счастлив, — склонился советник. — За что мне такое благоволение? А то сам не понимаешь, — вздохнула я, невольно оглядывая пустой коридор. — Не обижайся на них, — отозвался друг. — Никто тебя не бросал. Просто они побежали вещи складывать и животных выводить. А я остался за тобой присматриваясь. Не хотелось прерывать твои размышления. Похоже, это было что-то очень важное. Для меня да, определенно. Стой, как это складывать вещи? Хочешь сказать, мы прямо сейчас уходим на побережье? Ну да, собственно, я тебя и отвлек, потому что времени практически не осталось. А ну а как же? А тигр? твою угар краши, выведут с остальными. Ты же все равно его не оседлаешь. Весь походный инвентарь разложен по нашим сидельным сумкам, так что и собирать, собирать тебе ничего не надо. Я возмущенно фыркнул, словно закипающий чайник. Эти мужчины сказать женщине, что ей нечего собирать в дорогу, да как только язык повернулся, не удостоив ответом своего собеседника, я покрутилась на месте. Примерно сориентировалась, где нахожусь, спасибо над вратным башням, украшающим вид и закон, и рыбанула в сторону выделенных покоев. Нечего собирать, да что они понимают. Город на побережье полностью оправдал свое название. Он выглядел красивым и мирным, раскинувшимся по обе стороны длинной глубокой бухты со спокойной водой и крутыми берегами, позволяющими крупным про... Крупным парусам, позволяющими крупным парусным судам бросать якоря почти у самых уступов. Золотистые песчаные косы по краям бухты уходили глубоко в море, играя роль природных бриквакторов. Склоны были покрыты зеленым ковром садов с редкими вкраплениями белых изящных домиков, волной расходящихся по полугим холмам. холмам. А над всей этой идиллией раскинулся ярко-голубой купол неба без единого облачка. Красиво! Мне город чем-то неуловимо напоминал фотографии Ялты начала века. Из телепорта мы вышли в мощеном крупном, в мощенном крупными светло-серыми камнями дворике с видом на залив, спешились и с удовольствием осмотрелись. Я так и вовсе застыла. Зачарованная видом на море, налюбовавшись щедро раскинувшейся перед глазами бухтой, обернулась и пораженно ахнула. Он не был белым, как остальные строения, скорее серовато-зеленым, строгим и поразительно красивым. А еще странно узнаваемым. Кажется, это что-то из детства. Ну, конечно! Дворец графа Воронцова в Алубке, в котором мы были на экскурсии. Дворец, к сожалению, безжалостно был разграблен в годы Второй мировой войны. Но само здание из диабаза рачительно немцы вывести все же не сумели. Сходство архитектуры было поразительным. Даже интересно, есть ли тут зимний сад с мраморными скульптурами. Я задумчиво перевела взгляд на Дарину. Разве человек, создавший такую красоту, может быть плохим? Похоже, моя интуиция и на этот раз не ошиблась. Лейна, ну что ты постоянно застываешь, словно лунатик? Рассерженно прошипел Керри, открывая, отрывая от размышлений и невежливо подталкивая вперед. Тигр, молча стоявший рядом со мной, возмущенно всхрапнул и недобро покатился на Демиурга, примериваясь сапнуть за обтянутыми лосинами ноги. Пришлось мысленно уговаривать полудивну успокоиться, обещая, что любимая хозяйка сама нах накажет нахала. Да-да, и за тот аппетитный, сорванный, сворованный из-под носа кусик тоже. А Керри реально странный в последнее время. Я периодически ловлю на себе нечитаемые пристальные взгляды, а потом он просто отводит с глаза. Не желая ничего объяснять, нервничает, хмурится, понять бы, что его так напрягает, но в любом случае нам нет зачем срываться. Раз уж ничего не хочешь объяснять, то мог бы вести себя повежливым. Нет, этот белобрысый смертник определенно напрашивается на какую-то фееерическую персональную гадость. Глядишь, отвлечется и развеется. А еще... Взять, например, лучше стиль. Реакция мужчин на разозленную даму-творца была более чем показательна. Просто опоссумы какие-то, еще чуть-чуть, и трупиками бы прикинулись. Так что дождется, милый Керри, серьезного, думчивого разговора по душам, с битьем посуды и прочим музыкальным сопровождением. Я прищурилась и злорадно улыбнулась в спину жениху. «Ну что ж...» Почему бы и не начать приучать милого к радостям семей? Харон, бывает же, до сих пор не знаю, как относиться к происходящему. То, что начиналось как будорожищее завлекательное приключение, вылилось в итоге в потрошение старых тайн моей семьи и назревающий заговор против действующей власти. Вот радость то Оценив раскинувшийся вокруг залива город Дарина, вынужденно признал, что мне... Здесь скорее нравится. Может, кому-то это и показалось бы несущественной мелочью. Но ведь окружение, которое мы себе создаем, довольно точно нас характеризует. А здесь, здесь было спокойно и мирно. Похоже, изначально Дарин вовсе не был мстительным интруганом. Скорее всего, если бы его и ранее оставили в покое, они просто тихо, тихо жили в своем ареале. Кто-то изобретали, рожали детишек и были бы счастливы. Ненавижу политику и так надеялся, что удастся держаться от нее подальше. Но, похоже, не выйдет. Ближе к вечеру нас провели в овальный зал, обвешенный защитными и маскирующими плетениями, словно жертвенное дерево лентами. Обстановка была подчеркнута рабочей, никаких излишеств и украшений. Длинный стол с парой десятков кресел. кресел, несколько книжных шкафов, да непонятная мозаика на стене напротив двери. Карта. Почти все кресла были заняты различными разумными. Дроу, светлые эльфы, человеческие маги и жрецы, даже пара гномов. Любопытно, это и есть наблюдатели Дарина? Все или только те, кого он успел выдернуть из ближайших ареалов, Вежливо поблагодарив приведшего нас в слугу, мы с интересом уставились на заговорщику, а те с не меньшим интересом рассматривали нас. Правда, длилось молчаливое, противостояние взглядов недолго. Из-за наших спин вынырнул Дарин, кивнул своим людям, легким, едва заметным движением руки удинил стол, добавил несколько кресел, и Галлан усадил на одну из них тиль. Я, не дожидаясь особых приглашений, пристроился слева от тетушки. Справа от нее сел, сел бортом, успокаивающе поглаживая ладонь жены. Лейна, бессовестно игнорируя отодвинутый женихом кресло, устроилась напротив нас, между Сивином и одним из людей Дарины. Хм, похоже, Киртен все-таки доигрался. Мне повезло бедняге. Он, конечно, мой друг. Но злить девушек дело опасное. А если конкретная девушка к тому же творец без границ и обладательница не самого доброго чувства юмора, тут их прям пору посочувствовать. Наверное, нам все же надо было ответить на вопросы этой неуемной терапоги. Теперь надо будет, теперь будет дуться и делать пакости. И самое обидное, что мне тоже достанется. Ну что ж, приступим, отвлек меня от размышлений предок. Судя по тому, как подобрались наблюдатели, до них дошло, что повелитель чем-то весьма недоволен. Дарин кратко обрисовал ситуацию от Слорила и потребовал объяснений у хмурого пожилого мага в простой походной одежде. Тот помялся, кидая на нашу компанию недовольные взгляды, но все же признал, что были некоторые злоупотребления на местах. Если суммировать все сказанное, выбросить словесную шелуху и отделить главное, то выяснилось следующее. Эта теплая компания оказалась не самими наблюдателями, а чем-то вроде кураторов, отвечающих каждый за свой ареал и самостоятельно набирающих в себе помощников от имени Темного, ну и обеспечивающих своих людей необходимыми артефактами и деньгами. Освоившись и осмотревшись, они решили, что удобнее всего наблюдать за миром с вершины пирамиды, а не от ее подножи, Как бы повежливее сформулировать, оттуда видно лучше. Вот и стали аккуратно двигать своих протеже поближе к власти, одновременно убирая неугодных соперников. А поскольку Дарин, говоря о Ларелле, не уточнял, что за миром надо было не столько наблюдать пониманий, их понимании, сколько присматривать, чтобы чего худого не случилось, то и работать с ним стали поставить знакомые схемы, то есть постарались выявить основные полюса власти и возвести на трон доверенных людей. В данном случае дом Ортен и черного женица Майраэля, тех, кто, получив приказ, бестрепетно ударит спину собственному творцу и поможет захватить ареал новому хозяину. Радикально, однако, Я, конечно, не стал спрашивать, в скольких ареалах это уже сработало, но за рубочку на память сделал не так просто мой предок, хотя стоит признать, что с нами он достаточно откровенен. Воркин каким-то чудом удержал супругу от убийств и безмысленных разрушений, вовремя перехватив рывок в сторону куратора. Пересадив жену к себе на колени, он уже непривычно стал на что-то на ушко что-то утешительное. <клес> и ведь успокоил. Нет, неопределенно определенно есть чего поучиться у этого невероятного дро. И Керри, кстати, тоже. В целом, как я понял, подобная схема действия Дарина полностью устраивала и ничуть не ужасала. Осечка вышла только с сварелой. Он не недообъяснил или его не недопоняли. Не суть важна. Важно то, что захватывать орел Тиль он совершенно не планировал, просто решил присмотреть по родственному. Ну и не доглядел. Бывает. Все-таки дроу на Лареле, я невольно покосился на второго сотворенного, пришедшего с нами, Сирена Рушера. Спокоен, обманчиво, расслаблен, если не обращать внимания на то, что как-то очень пристально рассматривает мага-куратора. Подозреваю, если этот тип рискнет после своего рассказа сунуться на ларелу, тот проживет недолго, а умирать будет весьма мучительно. Провокаторов и шпионов не любит никто, а у советника, как я понял, по магу личный счет. И каким бы сильным магом ни был куратор, в этом противостоянии я бы не колеблясь не колебляс поставил на дрову. Дарин угрюмо рассматривал своих людей. Личная проблема любого серьезного руководителя. До него не доходят подробности, только общие результаты и победные реляции. Ну да, ему и докладывали, что на Ларели все идет отлично. А что? Все по плану. Зачем беспокоить начальство, мелочами которые вполне можно решить на местах? Но что там лопочет этот смертник? А, ну да. Некоторое время назад прервалась связь с агентами влияния, и активировался телепорт, ведущий на Эдем. Скорее всего, это Лейна с Келли. потому каникулы повеселили. Помнится, агенты влияния тогда переехали обживать тюремные казематы, откуда особо не свяжешься. Что еще? О, портал последний раз срабатывал всего пару дней назад, но данных о переходе, к сожалению, еще нет. Однако он постарается. Дарин на последней фразе прикрыл глаза, явно борясь с желанием лично придушить инициативного идиота, который умудрился так его подставить. С трудом, но сдержался. Согласен, такие вещи лучше делать без свидетелей. — Я готов заплатить веру, — устало выдохнул Дарин, когда широкая створка двери закрылась за последним из его людей. — Что мне твоя вера? — фыркнула Тиль. Удобнее устраиваясь на коленях супруга. Пострадали и погибли многие из моих людей. За той слабое звенья цепи выявила, — возразил Бер Найрын. — Разве плохо? Но ну, не такой же ценой. Вообще не понимаю, что ты задумал и зачем тебе все это. Сначала хотел всего лишь выбраться отсюда и отомстить, а потом подумал, что из меня получится неплохой повелитель. И будет, что передать потомкам. Почему бы и нет? А разве? Ты не мечтала отомстить? Виновным — да, но я никогда не желала мстить всему миру, — отрезала Тиль. И уж мне точно никогда не пришло бы в голову мстить собственным детям. Мстить? Кому? Я не понимаю, о чем ты, — казалось, он искренне удивился. Я хотел для Харона только лучшего. Я так долго ждал его, ждал, пока дар мою любимой Рани наследует кто-то из потомков. И теперь я подарю ему безграничную власть над мирами. — Дачни же, Дарин, да, ты безумен. даже не понял, что пытался отнять у него ту, кого он любит. И что за горькая ирония? Кто бы мог подумать, что именно повторишь эту ошибку? Но Адель не подходит будущему императору. Она слишком слабая. Ты же отлично знаешь... Как тщательно в вашем роду подбирали супругов, чтобы дар проснулся, и снова все потерять из-за детской влюбленности? Впрочем, я этим займусь позже. К сожалению, выбор сейчас до да неприличия скуден. Возможно, эта девочка, Лейна, подойдет лучше. Упомянутая Лейна поперхнулась и возмущенно уставилась на моего предка. Я же и вовсе застыл от ярости с бешеной скоростью прокручивая в уме события и складывая в общую картину недостающие фрагменты. А потом тихо и почти нежно поинтересовался. — Так это ты, дедуля, устроил помолвку кертена с Адель? И не выдержав рябкну, затаив вздрогнуть даже темного. — Ты, сумасшедший ублюдок, пытался отнять у меня Адель и лишить друга. Прости, мой мальчик. Чуть виновато пожал плечами предок, но ты еще слишком юн и не понимаешь, что друзей не существует, они твоя слабость, но я научу тебя. И я еще считал его нормальным и даже сочувствовал, да он же законченный псих. А не забыл ли ты спросить у меня кое что? Спросить что же? с Желаю ли я, Желаю ли я этой власти? Нужна ли мне эта демоновая империя, как только тебе в голову пришло, что я соглашусь? Сколько эмоций! Ты действительно еще слишком молод, потомок, чтобы принимать столь важное решение. Ничего, мы вернемся к этому разговору позднее. А пока, дети... Дарин улыбнулся, сверкнул нереально бирюзовыми глазами, слегка поклонился и недосмысленно указал на выход. Будьте гостями в моем городе, отдыхайте и наслаждайтесь, а нам с прекрасной телериней нужно обсудить скучные финансовые вопросы. Вот только возвращать ему улыбку никто из нас почему-то не спешил. Я был в бешенстве, Лейна, прищурившись, мерила до хозяина тяжелым задумчивым взглядом, а Керри явно боролся с желанием соборожно вцепиться в свою невесту и не отдавать ее никому. Надо же! Похоже, мой друг серьезно влип. Если бы не текущая ситуация, я бы здорово повеселился на этот счет. Помнится, он в свое время душевно потрепал нам садель нервы, гоняя в краску неприличными намеками и ехидными комментариями. Значит, нас считают неопасными несмышленышами? Ну, это он зря. Переглянувшись с друзьями, я едва заметно кивнул на выход и вопросительно приподнял бровь. — Надо поговорить, причем там, где точно не будет свидетелей. Нам же предложили прогуляться по городу. — Вот и прогуляемся и обсудим накипевшее. Тем для приватной беседы накопилось более чем достаточно.